Сортир был заполнен скелетами до отказа. Из длинной очереди кричали, чтобы они управлялись побыстрее. Часть ожидающих лежала на земле, извиваясь в судорогах. Другие сидели на корточках в страхе, близ стен, и испражнялись, когда остановилось не в моготу терпеть. Один человек выпрямился во весь рост, как аист, задрал ногу, и, опершись одной рукой о стенку барака, с раскрытым ртом смотрел куда-то вдаль. Он стоял в этой позе некоторое время и вдруг замертво упал. Такое порой случалось. Скелеты, которым едва хватило силы, чтобы ползать, неожиданно мучительно распрямлялись, простояв какое-то время с угасающим взором. Они валились, как подкошенные, словно их последним желанием перед смертью было еще раз выпрямиться во весь рост, как нормальным людям. Лебенталь осторожно переступил через мертвый скелет и направился к сортиру. Сразу же послышалось возбужденное шипение. Стоявшие вокруг подумали, что он норовит пролезть вне очереди. Его оттащили назад и стали бить тощими кулачками. При этом никто не рисковал выйти из очереди, ведь потом уже никто не пустил бы обратно. Скелеты повалили его и стали топтать ногами, но больно не было, ведь для этого требовалась физическая сила. Лебенталь встал. Он не хотел обманывать. Он разыскивал Бетки из транспортного отряда. Ему сказали, что Бетки должен быть здесь. Некоторое время он еще подождал на достаточном удалении от переругавшейся очереди. Дело в том, что бедки был клиентом в связи с коронкой Ломана, но он не явился. Лебенталь не мог понять и то, какие у бедки могли быть дела в этом вшивом сортире. Правда, и здесь чем-нибудь торговали, однако такой бонза, как бедки, мог прокручивать подобные дела в иных условиях. В конце концов, Лебенталю надоело ждать, и он направился к помывочному бараку, Это было небольшое строение, примыкавшее к сортиру, с длинными цементными корытами, над которыми были установлены водопроводные трубы с маленькими отверстиями. Там толпились группы заключенных, в основном, чтобы напиться или взять с собой воды в жестяных банках. Здесь всегда не хватало воды, чтобы по-настоящему помыться, а кто в надежде на это раздевался, всегда боялся, как бы не стащили вещи. В помывочном помещении уже разместился более серьезный черный рынок. В сортире шли вход хлебной крошки, отбросы и сигаретные окурки, а здесь обосновались мелкие предприниматели, люди из трудового лагеря. Лебенталь с трудом протиснулся вперед. «Что у тебя?» – спросил его кто-то. Лево окинул человека беглым взглядом, это был оборванный заключенный с одним глазом. «Ничего. У меня есть морковь. Неинтересно». В помывочном помещении Лебенталь вдруг оказался более решительным, чем в 22-м бараке. Дурак, сам такой. Лебенталь знал некоторых торговцев. Он обязательно поторговался бы за морковки, если бы не сговорился сегодня с бедки. Еще ему предложили кислую капусту, кость и несколько картофелин по спекулятивным ценам. Но он отказался и прошел дальше. В дальнем углу барака... Он заметил парня с женскими чертами лица, который был явно не отсюда. Он что-то жадно ел из консервной банки. Причем Лебенталь сразу отметил, что ел он не пустой суп, а еще что-то жевал. Рядом с ним стоял упитанный заключенный примерно 40 лет, который тоже не вписывался в эту атмосферу. Он, несомненно, принадлежал к лагерной аристократии. Его лысый жирный череп блестел а рука медленно скользила по спине парня. Парень не был, как все, подстрижен наголо, а был хорошо причесан с пробором. Короче, производил ухоженное впечатление. Лебенталь обернулся. Разочарованный, он уже хотел было вернуться к торговавшему морковкой, но вдруг увидел бедки, который целеустремленно направлялся в тот самый угол, где стоял парень. Лебенталь оказался у него на пути. Бетки оттолкнул его и закричал парню. «Значит, здесь ты прячешься, Людвиг! Проститутка ты эдакая! Все же я застукал тебя здесь!» Уставившись на него, парень часто икал, ничего не мог возразить. «Да еще с этим чертовым лысым поваром!» — добавил язвительно Бетки. Повар не обращал внимания на Бетки. «Ешь, мой мальчик!» — сказал он лениво Людвигу. «А если не наешься, дам тебе еще!» Бетки покраснел!» Он ударил кулаком по консервной банке. Ее содержимое угодило Людвигу прямо в лицо. Кусочек картошки упал на пол. На него кинулись два скелета. Отталкивая друг друга, они пытались завладеть этим кусочком. Бетки оттолкнул их в сторону. «То, что ты получаешь, тебе мало?» — спросил он. Людвиг обеими руками крепко прижал банку к груди. Он пугливо скривил лицо и перевел взгляд с Бетки на Лысого. «Видимо, да», — ответил повар за него Бетки. «Не обращай внимания», — сказал он парню. «Ешь себе спокойно, а если не хватит, дам еще. Будто узить я тебе не стану». У Бедки был такой вид, будто он вот-вот накинется на Лысого, но он не посмел, так как не знал, какой тот пользуется поддержкой. В лагере это было чрезвычайно важно. Если Лысый опирается на полную поддержку дежурного по кухне из числа заключенных, драка могла обойтись Бедке дорого. У кухни были блестящие связи. Кроме того, все знали, что кухня занималась спекуляцией вместе с лагерным старостой и другими эсэсовцами. Таких интриг в лагере было хоть отбавляй. Бетки запросто мог потерять свое место и, не проявя осторожность, снова стать простым заключенным. Тогда конец прибыльным делам во время поездок на вокзал и на склад. «Как это прикажете понимать?» — спросил он Лысого уже более спокойным голосом. — А какое твое дело? — Бетки якнул. — Меня это в какой-то степени касается. Он повернулся к парню. — Не я ли достал тебе костюм? Пока Бетки разговаривал с лысом, Людвиг продолжал торопливо есть. Теперь, отбросив в банку, он резким неожиданным движением протиснулся между обоями и устремился к выходу. Несколько скелетов мгновенно кинулись к банке, чтобы вылезать ее. «Приходи снова!» — крикнул повар вслед парню. «Здесь для тебя всегда что-нибудь найдется!» Он рассмеялся. Бетки попробовал было удержать парня, но споткнулся о скелеты на полу. Разозлившись, он наступил намелькавшие под ногами пальцы. Один из скелетов запищал, как мышь. В это время другой скрылся с банкой в руках. Насвистывая вальс розы с юга, повар стал вызывающе медленно прохаживаться мимо бедки. Он отрастил себе брюшко, довольно толстую задницу и выглядел весьма упитанным. Почти все работавшие на кухне заключенные были хорошо откормлены. Бетки плюнул ему вслед, но сделал это так осторожно, чтобы слюна попала только в лебентале. «Ах, ты здесь!» Грубо проговорил он. «Чего хочешь? Пошли. Откуда узнал, что я тут?» Лебенталь не стал отвечать. Он был в пределе, когда нет времени на лишние разговоры. На зуб с золотой коронкой Ломана нашлись два серьезных покупателя. Бедки и мастер одной из внешних командос. Оба нуждались в деньгах. Мастер был привязан к некой Матильде, которая работала на той же фабрике, что и он с которой он эпизодически встречался наедине, давая кое-кому взятки. Она весила без малого 200 фунтов и казалась ему неземной красавицей. В лагере, где постоянно страдали от голода, вес считался мерилом красоты. Он предложил Лебенталю несколько фунтов картошки и один фунт жира, но тот отказался и теперь поздравил себя с этим решением. Он мгновенно просчитал предыдущую сцену и надеялся теперь больше получить от гомосексуалиста Бетки. Он считал, что люди с аномальной любовью в большей степени готовы на жертвы, чем с нормальной. После всего увиденного он сразу же поднял цену. «Зуб с тобой?» — спросил Бетки. «Нет». «Я никогда не покупаю того, чего не вижу. Коронка есть коронка». Коренной зуб, массивное солидное золото. Все это ерунда, вначале надо посмотреть, иначе какой смысл о чем-то говорить? Лебенталь понимал, что более сильные бедки просто отнимут у него коронку, как только увидят ее. И он ничего не смог бы сделать, чтобы воспрепятствовать этому. «Что ж, тогда ничего не получится», — спокойно проговорил он. «С другими легче будет договориться». Хм, «С другими болтунты». — Сначала найди желающих. — Но Уже есть кое-кто? — Только что был здесь один. — Неужели хотел бы я на него посмотреть? Бетки презрительно осмотрелся вокруг. Он знал, что коронка может пригодиться только тому, кто имеет связи за пределами лагеря. — Моего покупателя ты сам видел минуту назад, — сказал Лебенталь. Это была ложь. Но Бетки насторожился. — Кто он? Повар? Лебенталь пожал плечами. — Ведь должна же быть причина, почему я сейчас здесь. Может, кто-то хочет купить подарок для кого-то и поэтому нуждается в деньгах. Там за лагерными воротами испытывает острую потребность в золоте, а еды у него для обмена достаточно. — Мошенник ты! — крикнул разгневанный бедки. Отъявленный мошенник! Лебенталь только один раз поднял тяжелые веки и снова опустил их на то чего нет в лагере продолжил он хладнокровно, — например на что-нибудь шелковое бетки чуть не поперхнулся сколько прохрипел он 75 решительно проговорил лебенталь льготная цена он хотел запросить тридцать бетки посмотрел на него ты знаешь стоит мне сказать одно слово и тебя отправить на виселицу разумеется, если ты это докажешь. «Ну и что тебе от этого?» «Ничего. Тебе нужна коронка, поэтому давай говорить по-деловому». Бетке на мгновение замолчал. «Никаких денег», — проговорил он. «Еда». Лебенталь не возражал. «Заяц», — сказал Бетке. «Мертвый заяц. Переехала машина. Ну как? Что за заяц? Собака или кошка? Заяц, — говорю тебе, я самого переехал. Собака или кошка?» Они некоторое время пристально смотрели друг на друга. Лебенталь даже глазом не моргнул. «Собака!» — выдавил бедки. «Овчарка?» «Овчарка! Почему не слон?» «Среднего размера, как терьер, жирный». Лебенталь никак не реагировал. Собачно, Редкая удача!» «Мы не можем ее сварить», — сказал он. «Даже содрать шкуру. У нас для этого ничего нет. Я могу поставить ее уже без шкуры». Бетки распалился. Он знал, что повар запросто мог заткнуть его за пояс по части доставания съестных припасов для Людвига. Поэтому во время конкуренции ему приходилось добывать кое-что за пределами лагеря. Например, кальсоны из искусственного шелка. Это произвело бы впечатление. Да и ему самому доставило бы удовольствие. «Хорошо, я ее тебе даже отварю сказал он. «Это будет все равно трудно. Тогда нам понадобится нож». «Нож? Зачем нож?» У нас нет ножей, нам ведь придется разрезать. Повар мне... Ладно, ладно, прервал его нетерпеливо бедки. Значит, еще и нож. Кольсоны должны быть голубые или лиловые. Лучше бы лиловые. Около склада есть магазин, там это можно найти. Специально выделенный дежурный пошлет его туда, а коронку можно продать живущему рядом дантисту, просчитывал он в уме. «Стало быть, еще и нож. Ну, этого достаточно». Лебенталь понял, что сейчас ему больше уже не выбить. «Ну, и, разумеется, хлеб», – проговорил он. «Это уж обязательно. Значит, когда?» «Завтра вечером, как стемнеет, за сортиром. Принеси коронку». «Терьер молодой? Откуда я знаю? Ты что, с ума сошел? Так? Средний?» «Да какая разница? Если старый придется долго варить...» У Бетки был такой вид, словно он хотел вцепиться лебенталев в лицо. Что-нибудь еще? Спросил он тихо. Брусничного соку, и кры, хлеба. Кто говорил о хлебе? Повар. Заткни глотку, посмотрим. Вдруг Бетки заторопился. Он хотел соблазнить Людвига кальсонами. Что ж, пусть повар подкармливает его, но если у Бетки в запасе будут кальсоны, это уже совсем другое дело. Людвиг был тщеславным. Нож можно стащить, хлеб — это тоже было не так уж сложно, а вот терьер был всего лишь таксой. — Значит, завтра вечером, — сказал Бетке, — жди за сортиром. Лебенталь ушел. Он все еще не мог поверить свалившееся на него счастье. — Это заяц, — скажет он в бараке. Вовсе не потому, что это была собака. Такое никого не смущало. Встречались люди, которые пробовали есть даже трупы. А потому, что кое-кому из спортивного интереса доставляла радость все преувеличивать. Кроме того, Ломан был ему очень симпатичен. Поэтому его коронку надо было обязательно выменить на что-нибудь чрезвычайное. Нож без труда можно будет продать в лагере. Значит, появятся новые деньги, что-нибудь купить.